Глава двадцать девятое. К искомому особняку я подобрался, когда на улицу уже стемнело. На первый взгляд он не выглядел особо укрепленным, скорее наоборот, создавал себе впечатление, как об общественном парке, огороженном лишь хрупким заборчиком. Но, конечно же, это было обманчивое впечатление. Если взглянуть на него магическим зрением, то моим глазам представлялась совершенно другая картина. Все пространство по периметру особняка было затянуто магическими плетениями сплошной сетью. Человеку сквозь них не пройти незамеченным. Конечно, я мог бы попытаться пройти тенями, но вот только уверен, что человек, у кого на службе находился маг теней, предусмотрел этот вариант проникновения. А ведь это, наверняка, еще не вся защита, скорее только пассивная ее часть. Боюсь, если активирует её полностью, то чтобы пробиться внутрь, понадобится немало времени. Изучать, конечно, её можно было бесконечно долго, и даже возможно, не удалось бы найти её слабое место. Вот только времени на это совсем не было. Придётся идти так, надеясь, что мой трофей действительно окажется пропуском внутрь. Я не люблю рисковать зря, но в этот раз это просто придётся сделать. Начал я с того, что просто просунул руку с пропуском сквозь барьер, а молец слегка нагрелся, но похоже ничего не случилось, так что я позволил себе проникнуть внутрь. Задерживаться не имело смысла. Наверняка хозяин этого дома уже получил сигнал, что внутрь проник обладатель этой безделушки, а значит его слуга скоро явится с докладом. По крайней мере я надеюсь, что он подумал именно так. И вообще, что старик посещал этот дом ранее? Они встречались всегда в других местах, как застал я в последний раз. Не хотелось бы сейчас выяснить, что Теневик просто украл этот артефакт и держал его при себе на случай, когда придётся пойти против своего господина. Пройти мимо охранников и слуг внутрь оказалось проще простого. Они ведь не были магами и обнаружить меня в тенях просто не могли. Так что мне только и оставалось, что искать комнату владельца. К счастью, это заняло не так много времени, тем более что в поисках мне помогал Куро. Проникнув в скромную комнату, я застал человека по описанию похожего на графа, сидящим с бокалом вина рядом с камином. Вот и здесь. Я ждал тебя, промолвил он. Надеюсь, Задание выполнено. В первое мгновение моё сердце на секунду замерло. Слишком уж это было похоже на то, что меня ждали, заманив в ловушку. Вот только дальнейшие слова показали мне, что он принял меня за старика. Правда, как он меня обнаружил так быстро, это было мне непонятно. Либо всё же в пропуск встроен маячок, либо с помощью магического зрения он легко смог увидеть меня. В мою голову пришел план, и медленно поднявшийся в тени, я предстал перед ним. Вот только все мое тело покрывали клубящиеся тени. Они не давали мне никакой защиты, но вот скрывали внешность просто отлично, заодно позволяя повторить рост и телосложение старика. Да, господин, все прошло по вашему плану. Произнес я изменившимся голосом, склонившись перед графом. Это просто замечательная новость. Я даже не сомневался в тебе, вскочил он, расплескав вино, но, похоже, даже не заметив этого. Теперь, когда я выполнил его волю, то награда обещает быть весьма и весьма достойной. Всё же для него было очень важно избавиться от этого парня. Жель только что пришлось этого теневика тоже успокоить. Я бы предпочёл, чтобы он служил мне, как и ты. Я рад, что смогу служить вам, господин. ответил я, не отрывая от него глаз и стараясь никак это не показывать. Но не беспокойся. Ты также будешь хорошо вознаграждён за труды. Я ценю своих слуг. рассмеялся он, повернувшись лицом к камину. И именно этого шанса я и ждал. Резко приблизившись, я использовал по назначению данным мне стариком кинжал. Резко вонзая его прямо в его гнилое сердце. Правда, сделать это пришлось не со спины, а быстро, заведя руку со стороны груди. Не стоило забывать, что мне стоило создать видимость схватки. А будь удар нанесен со спины, то вся идея бы провалилась. Что? Лишь успел прохрипеть он с явным удивлением, прежде чем затих навсегда. Вот только резкий зазвеневший звук колокола заставил меня напрячься. И быстро вытащив труп старика, положил его в обнимку с графом, так чтобы сделать вид, что они почти одновременно ванзили кинжалы друг в друга. Дальше же пришлось срочно уходить тенями, так как уже стали слышны громкие шаги стражи. Похоже, сигналка также была завязана на его смерть, или кто-то почувствовал это и подал сигнал тревоги. В любом случае, мне лучше уходить как можно скорее. Конечно, жаль, что не удалось полазить по местным закромам в поисках ценностей, да и инсценировать убийство можно было бы и получше. Но времени на это просто не оставалось. Остаётся лишь надеяться, что тут не сильно развита криминалистическая наука. Выбраться из дома мне удалось легко. Вот только пылающий в магическом зрении барьер вокруг поместья здорово портил мне настроение. Я просто не смогу пробить его своими силами. Пришлось обходить по периметру и щас слабые места. Не беспокойся, наверняка это опять учебная тревога. Скоро, господа маги, прочешут территорию и не найдя никого, отключат ее. Донесся до меня разговор пары стражников близ ворот. Похоже, тело ещё не нашли. Либо же известие об этом не добралось до них. Вот только не это было страшно. Похоже, тут есть как минимум два мага, а может, даже больше. Я сильно сомневаюсь, что подрабатывают тут недоучки из академии. С двумя опытными магами справиться мне почти нереально. А ведь как только тело обнаружат, то барьер точно не снимут, а, возможно, даже ещё усилят. Чёрт, чёрт, чёрт! начал причитать про себя я. Более паршивой ситуации у меня ещё не было. И зачем я только полез в дом к могущественному аристократу? Ведь и так было понятно, что защищён он будет по полной. Мои поиски продолжались, вот только слабых мест просто не было. Стоило попробовать пробиться силой, использовав всю свою магию. Вот только тогда мой план сразу провалится. Ведь сразу станет ясно, что тут был кто-то ещё. И искать меня обязательно будут со всем усердием, а увиденные мной выходящие из дома два мага силами явно превосходящие меня еще сильнее обострили мое полупаническое состояние. Мне вдруг резко захотелось спрятаться поглубже в тенях, чтобы никто не смог меня заметить. Ведь только тени давали мне по-настоящему реальное чувство защищенности. Сейчас же они мне помочь просто не смогут. Вот только уже находясь в тени, я почувствовал что-то странное, как будто пространство подо мной стало еще более зыбким, и я медленно стал погружаться глубже. Как ни странно, но едва я ощутил это, как резко успокоился, вся моя паника как будто просто иссякла, и я просто поддался этому чувству, пока не погрузился в него с головой, не зная чего я ждал от случившегося, однако реальность... Превзошла все мои ожидания. Когда это чувство погружения пропало, я позволил себе открыть глаза, чтобы через мгновение закрыть их вновь. Перед моим взором предстало весьма необычное зрелище. Вдали виднелся город, полностью состоящий из теней, да и весь мир вокруг также состоял из них же. Чем-то здания впереди напоминали мне готические строения моего старого мира. с их монументальностью, необычной красотой. Всё это было похоже на сон. Но даже после того, как я потёр глаза и ущипнул себя, наваждение не пропало. Мне в голову сразу же пришло несколько мыслей, почему я мог оказаться тут. Вполне возможно, что я просто сплю. Вот только как я смог уснуть в такой нервозной ситуации, непонятно. Возможно, это воздействие вражеской магии, или я успел надышаться галлюциногенным газом без запаха. Это также мог быть какой-то более глубокий слой теней, о котором я мог лишь догадываться. Или же я просто умер и оказался в совершенно новом для себя мире. В любом случае ждать тут не имело смысла. Так что я двинулся в сторону города. Надеюсь, там мне удастся найти ответы. Впрочем, долго и тем мне не пришлось. Уже вскоре я заметил приближающиеся на большой скорости ко мне тени. Неслись они целенаправленно в мою сторону. Так что единственное, что оставалось это достать свои кинжалы и приготовиться к бою. Однако тут меня ждало разочарование. Приблизившись на расстояние в десяток метров ко мне, тени внезапно остановились, клубящаяся тьма, что скрывала до этого их фигуры, стала стабилизироваться во что-то гуманоидное. Однако назвать их людьми я бы не смог. Скорее это были тени людей, получившие объём. Чужак. Данёсся до меня искривлённый голос одной из теней. Что ты делаешь в нашем мире? Честно говоря, я оказался тут случайно, так что хотелось бы найти выход. Пожал я плечами. Это странно. Давно уже никто не проникал в наш мир. Ты необычен, чужак. Я чувствую в тебе что-то знакомое. Правитель захочет тебя увидеть. Так что двигайся за мной, если не хочешь умереть. Донёсся до меня его угрожающий тон. Не получи этого странного чувства, то ты был бы уже давно мёртв. Хорошо. Я и сам был бы не против с ним встретиться, лишь кивнул я, вкладывая кинжалы в ножны. Ничего другого мне просто не оставалось. Не уверен, что смогу уничтожить живые тени. Не отбирая оружие, Они без церемонов схватили меня, чтобы в следующий миг направиться обратно в город, не сбавляя своей скорости. А она, позвольте сказать, была весьма высока, даже для меня. Правда, благодаря такой скорости мы достигли цели во много раз быстрее, чем если бы я шёл самостоятельно. Лишь в центре города эти тени позволили себе замедлиться, и перед моими глазами появился огромный дворец, возвышающийся над всеми остальными зданиями этого города. Одна из теней скользнула вперёд, а мне лишь оставалось ждать. Однако, осмотрев окроху, удалось понять, что эти тени далеко не единственные в этом городе. Можно было разглядеть множество теней различных форм и размеров, проплывающих по улицам города. Учитывая, что их вряд ли можно убить обычным оружием, если я всё правильно понимаю, такое их количество немного пугало. Ведь против армии подобных существ не устоит ни одно государство. Вскоре исчезнувшая тень вернулась. Господин готов принять его. И даже не слушая моего ответа, меня поволокли вперед. Похоже, мое мнение их совсем не волнует. Я тут скорее в роли пленника, чем гостя, даже не смотря на наличие оружия. Внутреннее убранство большого зала, куда меня провели, напоминало такое же в любом другом замке, только как будто кто-то взял и превратил всё окружающее пространство в тень. Даже трон на стене и так же имелся, а на нём сидела ещё одна тень, отличающаяся своими размерами под 3 метра ростом. И кого же это вы мне привели? Донёсся до меня голкий голос этого существа. Повелитель! Тут же склонились они. Мы обнаружили его вблизи от города и решили, что вы должны решить его судьбу. Хмм. Этого правильно сделали. Закрикнул он, как старый дед, переведя на меня свой взгляд. Не часто ко мне в гости забредают люди. Так кто же ты такой и как сюда попал? Прошу прощения за вторжение. Меня зовут Крис Дарк и я маг теней. Похоже, как-то сумел погрузиться глубже, чем следовало, попав в ваше владение. Поклонился я, выбрав наиболее вероятный из вариантов. Оказался я тут случайно и хотел всего лишь найти выход, когда увидел ваш прекрасный город. А, говоришь, погрузился глубже? Твои сородичи тоже могли приходить ко мне в гости. Правда, далеко не все, и совсем не часто. А в последние столетия они делали это всё реже и реже. Я уж думал, больше никогда людей не увижу. Но что-то не припомню я рода Дарк. Молодой? Но тогда как с твоими силами ты смог попасть сюда? Хмыкнул он и немного дёрнулся, как будто принюхавшись. Хм, погоди. А что это? От тебя чувствуется совсем слабый поток магии нашей госпожи. Скажи мне, как такое может быть? Его вопрос застал меня врасплох. Кто его госпожа и откуда на мне её магия? Однако следующая мысль тут же пронзила мою голову. Кто ещё может быть госпожой существ, похожих на живые тени? Только она одна. Если вы имеете в виду богиню Хель, то возможно, это из-за того, что я её далёкий потомок. Решил раскрыться я. Да. Конечно, если они враги для моей прародительницы, то я подписал себе смертный приговор. Но вот если именно она их госпожа, то это может помочь мне. Тем более скрываться от них просто не имело смысла. Это не люди, которые могут донести информацию до моих врагов. Да! ободрился он. Теперь я чувствую. Ты вправду её потомок. правда весьма слабой, не дотягивающей до твоих предшественников. Но всё же. Тогда всё становится ясно. Твоя кровь притянула тебя сюда, возможно, в момент опасности для твоей жизни. Подобное уже случалось раньше. Кровь Ваи предки называли это родовым даром, то, что досталось вам от прародительницы. Но раньше лишь сильнейшие из вас могли совершить путешествие в наш мир, а остальные лишь редко призывали моих подонок себе в помощь, щедро делясь своей магией. Но видно дар окреп с годами. Значит, и я смогу призывать твоих подданных. Тут же оживился я. Хм, ты слаб. Но ну да, слабейших из нас ты, пожалуй, сможешь вытянуть в свой мир. Но помни, что за службу, что они будут нести тебе, я буду брать плату в виде твоей магии. Они мои подданные, или ж я могу распрягаться ими. Даже несмотря на то, что вы потомки нашей создательницы, а уж о том, чтобы призвать меня самого, тебе даже задумываться не стоит. Тут же произнёс он, верный истолковав мой взгляд на него: Лишь пара человек из вашего рода смогли призвать меня, и один из них заплатил за это жизнью. Так как плата была слишком высока. Благодарю за предупреждение, склонился я. Буду осторожен. Но неужели магия стоит того, чтобы отправлять своих подчинённых сражаться в другой мир? Всё-таки это ещё слишком малый глоб. Хохотнуло это существо. Это не другой мир, всего лишь другой пласт реальности. И те не сами не против побывать в вашем мире. Да магия вашего рода, в которой течёт и часть энергии госпожи, для нас похожа на стакан холодной воды в жаркий день, как говорил один из ваших. Да, мы не нуждаемся в ней, но получить её приятно. Могу ли я получить от вас знание в обмен на магию? Решил уточнить я. Знания? Какие знания тебя интересуют? В первую очередь, по магии теней. Но и любые другие тоже не могут быть лишними. Даже истории из жизни и сражений моих предков будут полезными. Оживился я. Да, не уверен, что наши познания в магии теней помогут тебе на твоем пути. Ведь это часть нашей сущности. И все знания мы получаем с рождения, но если ты так хочешь, то можешь попробовать получить их. Хоть это было и не видно, но я почувствовал, что он как будто улыбнулся. Почему-то этот король в моем сознании воспринимался мной как добрый старый дедушка великан, заботящийся о своих внуках. Ладно, на то мы и решили. А сейчас тебе пора назад. Твоё тело просто не выдержит больше нахождения в нашем пласте реальности. Уже сейчас ты почти истощён. Начал подниматься он с трона. И действительно, стоило мне сосредоточиться, как стало понятно, что он прав. Моя магия убывала с катастрофической скоростью, а я этого даже не замечал. Погодите. Я не могу вернуться в то же место, откуда пришёл, иначе меня ждёт лишь смерть. Хорошо. Я выкину тебя в километре от точки входа. Лишь кивнул он и вскинув руки, отправил в мою сторону волну из клубящейся тени. Едва эта тень окутала меня, как уже через мгновение я вновь чувствовал воздух мира живых, а над моей головой Светила луна, и оказался я действительно где-то вдали от особняка графа. Но не стоило задерживаться. Я поспешил отправиться к Кайлу, чтобы подтвердить свое алиби и отвести все возможные подозрения.